Глава двадцать третья. К вечеру мясо точертел настолько, что захотелось уехать хоть куда, лишь бы не находиться в мертвом городе. Поселений выживших найдено не было, и целью стал городок с названием Чебаркуль. Если верить карте, то в нем есть крупное поселение, обосновавшееся на территории танковой дивизии. Найти дивизию не стало проблемой, трупы подсказали. У главных ворот крузак напрочь отказался ехать, буксуя в крови и раздавленных гусеничной техникой телах. съеденная в мясе запросилось наружу. Два БМП и один Т-20, угрюмо стоящие у ворот, заблокировали въезд. «Вот она силушка!» — Сеня радостно потер ладони. «Давно я на танке не катался!» Танк запустился первым. Башня лениво поползла в нашем направлении. Когда ствол опустился, уставившись в двигатель крузака, я занервничал. «Борзеют танкисты!» — прорычал Сеня. «Безопасность!» — сказал Пашка спокойным тоном. «Мало ли кто мы такие. На их месте любой поступит аналогично». Из башни левого БМП показалась голова парнишки. Выбравшись полностью, он поморщился от вони. Как будто внутри не воняет. Спрыгнув на землю, быстро подбежал к нам. «Здорово, боец!» — поприветствовал Сеня, раскрыв дверь крузака. «Пустишь пожрать погреться!» Мы немного потерялись, убежище ищем. Боец, промолчав, кивнул. Заглянув в салон, пристально посмотрел на каждого из нас. Подумав, спросил. — Спецура? — Она самая, — кивнул Сеня. — Я Юра, — представился боец и, бросив взгляд на танк, добавил. — Нужно доложить начальству. Извините, на порядки такие. — Докладывай, — согласился Сеня. — Порядок есть порядок. Юра вернулся к БМП и ловко запрыгнул на броню. Несколько секунд и пропал в люке. Сеня открыл рот, но озвучить мысль не успел. Выгнувшись на улицу, вытошнил все, что недавно съел. «Твою мать, Сеня!» — завыл Рост. «Сейчас и меня!» Задняя дверь открылась, и я услышал характерный звук. «Держаться! Нужно держаться! Думать о хорошем!» «Вот зараза!» Сеня прополоскал рот минералкой и сплюнул. «Бульдозера у них нет, что ли? Хотя бы трупы растолкали!» «По трупам, зараженным и мутантам идти сложнее», — сказал я. «Вряд ли уберут их». «Тоже вариант», — кивнул Сеня. «Кстати, заметили, что тут как-то спокойно? Ни зараженных, ни мутантов. Перебили они всех, что ли?» Из башни БМП до половины высунулся Витя и крикнул. «Дали добро на проезд. Сейчас ворота откроют. На втором КП досмотр будет. Вы, главное, резких действий не делайте. У нас тут все нервные». Танк лениво отполз в сторону, при этом продолжая держать нас на прицеле главного орудия. «Шутник-танкист, ничего не скажешь». Ворота открыли два солдата. Проехать удалось с трудом. Ближе к воротам трупов стало значительно меньше, и крузак пошел бодрее. «Как настроение, бедолага?» — спросил солдат Осеня, проехав с ним совсем рядом. Тот буркнул что-то малопонятное и отвернулся. Минуты езды по территории дивизии оказалось достаточно, Чтобы понять, что здесь не все так сладко, как показалось на первый взгляд. Большую часть трупов убрали, но следы остались. Скорее всего, битва с мутантами и зараженными была ночью. В скольких местах они прорвали периметр, пока не ясно. Капе досмотра нашлось на повороте. Двое бойцов с автоматами встали у обочин. Третий, безоружный, преградил проезд. «Досмотр», — пробормотал Сеня. «Ненавижу порядки». «Пожалуйста, выйдите из машины». попросил безоружный боец. «Оружие лучше не брать», — сказал я, и, оставив автоматы и пистолет на сиденье, первым вышел на улицу. Сеня, Пашка и Рост нехотя последовали примеру. Бойцы с автоматами до безобразия угрюмы, словно недосмотром занимаются, а туалет вычищают. Настроение безоружного чуть лучше, что-то среднее между абсолютным безразличием к происходящему и радостью, что скоро все закончится. «Как звать тебя, дружище?» — обратился к безоружному Сеня. посмотрев на автоматчиков, добавил, «Вас, как парни, не велено болтать с новоприбывшими», буркнул безоружный и полез в салон крузака. Мысленно отмерив квадрат на асфальте, он начал измерять его шагами. «Какой-то ты нервный парняга», сказал один из автоматчиков. Подняв взгляд, я понял, что нахожусь в прицеле двух стволов. Автоматчики подошли слишком близко. «Он всегда такой», весело воскликнул Сеня. «Мент, он и в Африке мент». «Вы спецы?» — спросил рыскающий по салону боец. — Ага, — улыбнувшись, кивнул Сеня. — Спецы. — Я проктолог. Пашка Швея. Рост обувных дел мастер. Руслан Мент. Я усмехнулся. — Шутишь, да? — спросил автоматчик. Затем быстро обошел крузак и направил ствол автомата в живот Арсения. — Мы тут, знаешь ли, не в КВН играем. Могу и продырявить, если что. Командование не слишком расстроится. Автоматчик упер приклад АК в плечо и направил ствол в лицо Арсения. Злобно ухмыльнувшись, воскликнул. «Бабах!» «С предохранителя снять забыл!» Буркнул Сеня и прыгнул, одновременно задирая левую ногу. Автомат вылетел из рук бойца и взмыл высоко в небо. Приземлиться ему светит где-то за КП, ведь ноги у Арсения сильные. Пока автоматчик пытался понять, что случилось, Сеня скрутил его и ткнул мордой в асфальт. Ткнул болезненно. Лицо после такого вряд ли целым останется. Второй автоматчик, стоящий к крузаку спиной, понял, что произошло неладное, и начал разворачиваться. Рванув к нему, я перехватил автомат за ствол левой рукой и дернул вверх. Одновременно с этим правая рука легла на шею бойца, а тело на уровне рефлекса выполнило бросок через бедро. Досматривающему крузак бойцу повезло больше всех. Пашка и Рост просто вытянули его за ноги на улицу и прижали к асфальту. все действия заняли у нас не больше пяти секунд». «Вы охренели?» – взревел тот, что досматривал крузак. «Что творите там, мужики?» «Ах ты!» – начал брошенный мной автоматчик, но замолк на полусловие, увидев направленный в лицо ока. Я щелкнул предохранителем, улыбнулся и сказал. «Нервный я, что поделаешь?» «Руслан, красавчик!» Сеня показал мне большой палец, Продолжая удерживать бойца одной рукой в крайне неприятной и болезненной позе. «Ты быстро учишься. Думал, что все будет сложнее. Паша и Рост, вы тоже молодцы». «Спасибо за хорошие слова, Сеня». Я изобразил подобие улыбки и поинтересовался. «Что делать будем? Мы вроде гости тут, только приехали, а уже дел наворотили». «Да вам!» — начал автоматчик, находящийся в захвате у Арсения, и взвыл. «Пусти, сука, пусти, больно!» ай ай а, -а, -а! что сделал сеня я не увидел но автоматчик затнулся снова заговорил тот кого удерживают пашка и рост не знаю чего вы добиваетесь но у вас ничего не выйдет тут почти три сотни бойцов вас сотрут в пыль да да поддержал товарищ автоматчик которого я удерживаю на прицеле нас много у вас ничего не выйдет я рассмеялся и спросил а мы пытаемся что-то сделать если бы хотели Убили бы вас почти сразу. Парни, вы все еще ничего не поняли. Направляя оружие на человека, ты должен хотеть убить его. Но если не хочешь убивать, то не направляй. Поговорка такая есть. На грех и виллы стреляют. Знакомо вам? А ведь он прав. Чуть ли не заголосил удерживаемый Пашкой и ростом боец. Лева и Макс, вы совсем охренели? Зачем целились в них? — Каламбур, пробормотал Сеня. — Где находится командование? — спокойно спросил я. — ответил боец, находящийся под моим прицелом. — Штаб находится возле плаца, вы не проедете мимо. — Едем, — скомандовал Синя, и спустя мгновение оказался в салоне Крузака. В несколько секунд я разрядил АК и, немного разобрав его, бросил на асфальт. Прежде чем досмотрщики опомнились, мы прыгнули в машину и рванули в сторону штаба, не сомневаясь, что нас будут там ждать. «А весело получилось, да, мужики?» — спросил улыбающийся Рост. «Сейчас бы еще местному командованию все объяснить таким же способом». «Весело», — согласился я без улыбки. «Одно непонятно. КП досмотра им зачем? Не поверю, что гости, подобные нам, здесь бывают довольно часто. Или это так, бзики начальства?» «А ты не думай об этом, Руслан», — отмахнулся Сеня. «Может, это косячники, проштрафились, вот и втухают». Опыта у них, как у бедняка, акций. «А дивизия-то большая!» — воскликнул Пашка. Небольшая посадка расступилась и открыла взору множество строений. Три сотни бойцов, их должно быть несколько тысяч. Подъехав к штабу, возле которого стоят несколько УАЗов и БТР с измазанными кровью колесами, Сеня трижды посигналил. Башня БТР повернулась и взяла нас в прицел. На стене штаба заговорил громкоговоритель. — Покиньте машину. Главное, без фокусов, а то пожалеете. — Любят они тут в людей целиться, — проворчал Сеня и первым вылез из крузака. — Последним из машины выбрался я. Громкоговоритель ожил вновь. — Аккуратным строем в штаб шагайте, и, как прежде, без фокусов. Штаб — это двухэтажное здание, выкрашенное в бежевый цвет. Местами отсутствуют окна, но дыры забиты фанерой. Если тщательно вглядеться в местность, то можно понять, что дивизия в апокалипсисе не выстояла. Толпы зомби слонялись по ее территории. Зачистка была позже. Внутри ждал теплый прием. Восемь автоматных стволов в руках крепких ребят злобно посмотрели на нас по паре на каждого. Я услышал, как сглотнул рост. «Парни, у нас есть вариант уйти?» поинтересовался Сеня и покосился на дверь. Бойцы дружно покачали головами. Каждый одет в новенькую военную форму, которая делает их похожими друг на друга. Одного взгляда понятно, что перед нами далеко не срочники. Маркин. Голос послышался из коридора, но обладатель не явил себя. Я ухмыльнулся. Сеня, а тебя здесь знают. Известна это у нас личность, однако, звезда. Громадный, как платяной шкаф, дядя вышел из коридора и уставился на нас. Рост минимум два метра. В плечах чуть ли не половина от роста. Руки огромные и бугрящиеся от мышц. грудина настолько выпирает, что можно использовать ее вместо полки. Поставишь, что не упадет. Плечи круглые, как баскетбольные мячи. В общем, не человек, горилла. Сеня, увидев явившего себя дядю, чуть ли затанцевал и, прищелкивая пальцами, начал напевать. — Барабашка, барабашка, ты не бей меня, дурак. Барабашка, барабашка, я совсем тебе не враг. Тот, кого Сеня назвал Барабашкой, на песенку не обиделся, а только улыбнулся. На здоровенной квадратной роже улыбка получилась не ахти какой и больше похожей на злобный оскал. — Ну что ты встал, Барабашка? — спросил Сеня. — Иди сюда, дай обниму. — Опустить оружие! — пророкотал Барабашка и, подскочив к Сене, стиснул его в объятиях, легко оторвав от пола. Послышался громкий хруст. — Бедные мои косточки! — на выдохе прошептал Сеня. Каким бы здоровяком он ни казался, но в сравнении с Барабашкой мгновенно стал мелким. — У плохого начала хороший конец, — шепнул мне Пашка. — Беды точно не будет. — Надеюсь. — так шепотом ответил я. Барабашка перестал мять Сеню и поставил его на ноги. Взглянув на нас, сказал. — Барабашкин моя фамилия. Дима я. Так и зовите. По-другому не советую. Мы кивнули. — Так и будешь нас на входе держать? — с вызовом спросил Сеня. — Я ведь психануть могу, веришь? Барабашка развел руки в стороны и объявил. — Я тут царь и бог. Это дивизия моя. Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Все за мной. Бойцы с автоматами испарились. Развернувшись, Дима Барабашкин пошел по коридору. — Идемте, — позвал Сеня и пошел за ним. Что я понял за эти несколько минут? — Немногое. Но одно понял ясно. Сеня встретил друга-идиота, такого же, как он сам. Просторная комната некогда была кабинетом командира дивизии. Не слишком роскошный интерьер претерпел значительные изменения. В стенах появились отверстия от пуль, потолок немного осыпался, окно закрыто толстым листом железа. Освещение создается лампами дневного света. Стол большой и тяжелый, гордо стоит в центре комнаты. У стены лежат стопки поддонов, на которые брошен грязного цвета матрас. Понятие «комфорт» явно чуждо Барабашкину. Шкафы, тумбочки и прочие предметы интерьера, стоявшие в кабинете, куда-то делись. Скорее всего, просто выброшены. — Да уж, условия у тебя дерьмо, — пробормотал Сеня, рассматривая скупой интерьер. — Всегда говорил, что ты свинья. Злобно глянув на Сеню, Барабашка вытащил из кармана рацию и скомандовал. — Фуршет мне по первому классу организуйте. Свининки жареной, супчик из баранины, салатики, рыбки соленые и копченой, огурчики солененькие и, главное, коньячку хорошего. — Насколько человек? — спросила рация хриплым женским голосом. — На... — барабашка посмотрел на меня, Пашку и роста. Подумав, обратился к Сеню, указав на нас рукой. — Это друзья твои или шестерки? В общую столовую отправлю, если, то против будешь? — Пусть с нами будут. Друганы не мои, — ответил Сеня. — На пятерых, — буркнул Барабашка. Не получив ответа, добавил. — Инвентарь пусть ко мне доставят. Сидеть не на чем. Рухнув на матрас, Дима Барабашкин облегченно выдохнул и сказал. — Не стесняемся. Устраиваемся поудобнее. В дверь постучали. — Открыто. Тут же рявкнул хозяин кабинета. Десять угрюмых парней начали затаскивать пять кожаных, явно дорогих кресел. Все-таки апокалипсис на дворе. Цена на мебель упала до невозможности низко. Все даром отдают. Сеня первым сел в кресло, когда парни удалились. Мы последовали его примеру. — Длинный. Чего хромаешь? — поинтересовался у роста Барабашкин. — Ранен, что ли? — Пустяк, — тихо ответил Рост. — Славная у тебя компашка, Маркин. Барабашкин крайне непринужденно встал с импровизированной кровати и сел в пятое незанятое кресло, стоящее во главе стола. Плавность и лёгкость движений никак не вяжутся с его габаритами. Ты где этих парней набрал? Колись, Захарушка. Маркиным меня не зови, — грубо попросил Сеня. И Захаром тоже не называй. Я Арсений. Хохотнув, Барабашка выдал. Буду звать как раньше. Да, угарный газ? Сеня в мгновение разозлился и резко встал. Бить меня вздумал, Маркин. Округлил глаза Барабашкин. Я же тебя в порошок сотру, ты знаешь. Я представил драку. — Сеня, конечно, профи, но эту гориллу одолеет вряд ли. Много мышц, слишком много мышц. И опыта тоже наверняка немало. — Если они подерутся, то будет беда, — шепнул мне на ухо сидящий рядом рост. Я не ответил, продолжив смотреть на Сеню. — Испугался угарный газ? — радостно спросил Барабашкин. — Видать, не соврали, что ты сломался. Сеня дернулся. Я успел увидеть выброшенную руку и коснувшийся челюсти Барабашкина кулак. «Вырубил!» — воскликнул Рост. Глаза Барабашкина затмила сонная пелена. Хрюкнув, он упал лицом на стол. «А делов-то было!» — буркнул Сеня, потирая кулак. «Просил же не называть. Лет пять назад просил». Пашка взялся за голову и забормотал что-то невнятное. Возможно, успел напридумывать плохого дальнейшего развития событий. — Хороший удар у тебя, Сеня! — продолжил удивляться Рост. — Такого кентавра завалил. «Зачем — Зачем? — тихо спросил я. — Так надо, Руслан! — ответил Сеня, и, схватив здоровенную башку Барабашкина, начал стучать ею об стол. На третьем ударе гигант зашевелился и начал кряхтеть. — Башка моя! Во гудит, как кувалдой дали! Сеня не стал испытывать судьбу и в целях безопасности быстро ретировался к двери. Взгляд Барабашкина стал осмысленным. Бормотание пропало. Несколько секунд он смотрел на нас, а затем выдал. «Где он?» Я пальцем указал на дверь. Увидев Сеню, Барабашкин взвыл. «Маркин, да я тебя голыми руками!» «Голыми руками?» — удивился Сеня и взялся за ручку двери. «Я тебя тоже голыми руками, если что. Хочешь реванш? Догони меня, бочка компоста!» Барабашкин рухнул в кресло. Вздохнув, спокойно сказал. — Ладно, Мар. Арсений, твоя взяла. Ты честно меня вынес. Это был хороший удар. Сильный, точный, быстрый. И главное, правильный. Я снова проиграл. Сеня вернулся в кресло и пожал примирительно протянутую ручищу. — Все плохо, Сеня, — неожиданно сменил тему Барабашкин. — Вчера мутировавшие на нас напали. Еле отбились. Почти две сотни бойцов полегло. Еще другие проблемы есть. Солярки постоянно не хватает. Техника много жрет, с едой напряги. В общем, беда, одним словом. «То-то ты такой веселый», — ответил Сеня. «С оружием, надеюсь, проблем нет?» «Оружия, слава богу, хватает, но если мутировавшие еще пару раз нагрянут, то и его мало будет». «Ты справишься, Димас», — твердо сказал Сеня. «Я ведь знаю тебя. Мы сами тоже, как видишь, не в шоколаде помощи просить приехали». Увидели, что дивизия еще в строю, и заглянули. То, что тебя здесь встречу, не ожидал, конечно. Помнится, ты в Казахстане должен обитать. В Россию для тебя путь закрыт был. — Да, — кивнул Барабашкин. — Косячил я тогда здраво, поэтому последние три года в Казахстане обитал. Трудился на их благо, в охране президента работал. — А вернулся зачем? — удивился Сеня. — Президента не спас. — Спас? Почему же не спас? — отмахнулся Барабашкин. Президент Казахстана сейчас в убежище, но меня туда не взяли. После апокалипсиса в Казахстане оставаться не захотел. В Россию вернулся, вот здесь и обосновался. Команда у нас не слабая собралась, но порядить успела. Человек триста более-менее обученных бойцов имеется, плюс пару сотен гражданских, старики, женщины и дети. Выживаем, как можем. В дверь постучали. «Заходи — Заходи, — рявкнул Барабашкин. Дедок в компании подростков катили тележку с едой. Две минуты и стол накрыт. Основные блюда не принесли, только салаты, рыбную и мясную нарезки, коньяк и компот из сухофруктов. «Спасибо, Петрович!» — поблагодарил старшего доставщика Барабашкин, и тот, кивнув, исчез вместе с пареньком за дверью. «Коньяк — это хорошо!» — Сеня схватил бутылку и спросил, «Кто с нами?» «Не буду», — отказался я и налил себе компоту. «Мне плесни!» — попросил Пашка и подставил стакан. «Я буду коньяк», — тихо сказал Рост. «Кушайте, парни, не стесняйтесь», — попросил Барабашкин и начал накладывать себе салаты из овощей. «Все натуральное, местное, щуку соленую попробуйте, никакая селедка с ней не сравнится». Минут через десять принесли горячее, и я понял, что все не так плохо, как кажется. Хорошая еда все-таки поднимает настроение. И плевать на идиотов Барабашкина и Маркина. Рост, Сеня и Барабашкин не остановились на одной бутылке. Ближе к ночи дело снова дошло до мордобития, но уже немного другого характера. Досталось и Сене, и Росту, и даже немного Пашке. Барабашкин разошелся не на шутку. Не желая участвовать в драке, вместе с Пашкой мы покинули кабинет. И уже в коридоре нарвались на четверых бойцов. «Что там?» — просил один из них, указав на дверь, из-за которой раздаются звуки ударов и крики. — Не убьют друг друга? — Не должны, — ответил я, тоже, посмотрев на дверь. — Пьяная драка там начинается, — сказал Пашка. — Старший ваш, чудит. — Пьяный он вообще дурак, — тихо сказал другой боец. — Сука! — крик Арсения оборвался. Деревянная дверь оторвалась от петель и рухнула на пол. Вместе с ней на пол упал Сеня. Секунду полежав, он яростно вскочил, и, выдав порцию мата, кинулся обратно. Послышался болезненный вой роста. «Вдвоем на одного нечестно!» — взревел Барабашкин. «Убью, суки!» В коридор снова вылетел Арсений. Следом за ним прилетело кресло, от которого он чудесным образом успел уйти в сторону. Рывок, и Синя снова оказался в комнате. «Вы, если что, разнимите их!» — попросил я бойцов. «Кто знает, вдруг ненароком убьют друг друга!» Бойцы не ответили. Под грохоты драки я и Пашка поспешили убраться из здания штаба. Комнаты нам выделили в одной из обжитых казарм. Если есть возможность отдохнуть и выспаться, то упускать ее не стоит. Придут мутанты, и выспаться точно не получится».